4 сентября 1907 года. 11.55. Белград. Королевский, ныне старый, дворец. Резиденция правящей династии Кары Георгиевичей. Королева Елена откладывала разговор с наследником австро-венгерского престола по причине мучившего ее тягостного чувства, что ничего хорошего из этой встречи не получится. Наверняка заносчивый австрияк предъявит ей неприемлемые требования, Она накричит на него, прогонит вон и тут же отдаст приказ подтянуть отмобилизованную на войну с турками армию границы, поскольку из-за этого скандала между двумя странами непременно начнется большая война. Но все изменило вмешательство любимого братца Джорджи. Он притащил к ней австрийца и его супругу, как двух баранов на веревочке. — Делай, что хочешь, сестра, — сказал он крайне решительным тоном. — Но разговор между тобой и Францем Фердинандом должен состояться немедленно. Дело настолько важно и срочное, что совершенно не терпит отлагательств. Так что зови сюда господина Джорджевича и начнем. А пока что прочти рекомендательное письмо, написанное болгарским царем Михаилом, Францу Фердинанду прямо среди дымящихся руин Константинополя, а также то, что дала ему с собой императрица Ольга. Кроме того, с этим Францем Фердинандом связано еще одно дело, от которого напрямую зависит безопасность нашей Сербии. Но об этом тебе доложит господин Баев, когда закончит срочно возникшими делами». «Джорджи», — вздохнула Елена, — «я, честное слово, тебя не узнаю. С каких это пор ты стал у нас проводником австрийского влияния?» «А ты прочти эти письма, сестрица, и сразу перестанешь задавать дурацкие вопросы», — сказал тот, протягивая королеве два конверта. «Для тебя их императрица Ольга и царь Михаил писали Я даже удивляюсь, почему Франц Фердинанд не представил тебе их раньше. Наверное, хотел вручить приличные встречи, не вовлекая в это дело посторонних». И вообще, Игорь Михайлович говорит, что Франц Фердинанд — это, быть может, один из самых приличных политиков в австрийской Комарилье. Таких людей, как он, надо ценить, а не мариновать в приемной по несколько дней. Вот как. Вид у Елены был задумчивый. Наконец она тряхнула головой, улыбнулась и сказала. Ну ладно, Джорджи, я их прочту. А ты пока не служба в дружбу. Скажи кому-нибудь, чтобы по срочному делу позвали сюда господина Джорджевича. «Если, по твоему мнению, я все-таки должна заняться этим делом, то хотелось бы разделаться с ним как можно скорее». Когда любезный Джорджи вышел, Елена приступила к чтению. Сначала она ознакомилась с письмом императрицы Ольги, а потом прочла послание от мужа. И по мере того, как продвигалось чтение, морщины на ее лбу разглаживались, а настроение улучшалось. «Ну это же замечательно!» — думала Елена. «Если все будет сделано так, как задумала Ольга, то Сербии без всякой войны вернутся ее исконные земли. Наверняка этот хитрый план придумал господин Одинцов. Да, не иначе, ведь он дьявольски умен. Но только бы поскорее сдох этот злобный старик Франц Иосиф, чтоб все запланированное им стало возможно. Войну молодая сербская королева не любила. Воевать ради спасения страны, и чтобы выручить свой народ из рабства, она готова. Но только не в том случае, когда требуемого возможно достичь при помощи политических комбинаций. Сербский народ надо вывести из австрийского рабства, а не сжечь в кровавой войне с превосходящим противником. Королева все больше преисполнялась оптимизмом, и тут сообщили, что прибыл господин Джорджевич. Так что можно звать Франца Фердинанда с его супругой и начинать разговор. Со стороны своего премьер-министра Елена не ожидала каких-либо особых протестов по поводу соглашений с австрийцем. Никаких существенных национальных антипатий Владан Джорджевич не имел. Яростным сербским национализмом не страдал и при условии соблюдения национальных сербских интересов был готов договариваться с кем угодно. Болгарами, русскими, австрийцами, хорватами, да хоть с самим господином Сатаной. Медицинское образование этот человек получил в Австро-Венгрии, потом в составе прусской армии с разрешения сербского правительства врачом отправился на франко-прусскую войну, Был там начальником полевого госпиталя. Впрочем, вся последующая его жизнь была посвящена Сербии. Его усилиями в стране была создана военная и гражданская медицина, до того напрочь отсутствовавшая. Он был личным врачом короля Милана Абреновича, даже у капризных тиранов шалит здоровье. Успел потрудиться и на дипломатической службе, послом в Афинах и Стамбуле, а также по гражданской части мэром Белграда. А вершиной карьеры этого незаурядного сербского политика-врача — эти обычно исповедуют принцип «не навреди» — была должность премьер-министра Сербии. Первый раз он занимал этот пост в 1897-1900 годах во времена короля Александра Абреновича и ушел в отставку после того, как этот не самый лучший из королей женился на придворной даме Драги Машин. И именно эта история привела к перевороту 1903 года, Однако господин Джорджевич в ней уже замешан не был, ибо вел жизнь частного лица. И вот семь лет спустя о нем вспомнили и вернули на самый верх государственной пирамиды, где над ним были только королева Елена, Господь Бог и более никого.